густую черную шерсть на груди, а во всей фигуре теперь было еще более мрачного, траурного. Сухой блеск воспаленных глаз освещал темное лицо огнем гнева. Софья, побледнев, молчала, не отрывая глаз от мужиков. Игнат покачивал головой, сощурив глаза, А Яков снова, стоя у шалаша, темными пальцами сердито отламывал кору жерди. Вдоль стола за спиной матери медленно шагал Ефим. — На Медни, — продолжал Рыбин, — вызвал меня Земский, — говорит мне. — Ты что, мерзавец, — сказал священнику? — Почему я мерзавец? — Я зарабатываю...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 спахали вы железными когтями, груди народу, Посели в них зло, Не жди пощады, дьяволы, наши вот. Он был весь налит кипящей злобы, и в голосе его вздрагивали звуки, пугавшие мать. А что я сказал, папу? продолжал он спокойнее. После схода в селе сидит он с мужиками на улице и рассказывает им, что, дескать, люди — стадо. Для них всегда пастуха надо. Так. А я пошутил. Как назначат в лесу воеводы лесу, пера будет много, а птицы нет. Он покосился на меня, заговорил насчет того, что, мол, терпеть надо народу и Богу молиться, чтобы он силу дал для терпения. А я сказал, что, мол, народ молится много, да, видно, времени то у Бога не слышит. Вот. Он привязался ко мне. Какими молитвами я молюсь? Я говорю, одной всю жизнь, как весь народ. Господи, научи таскать баром кирпичи,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 Ситцевым платочком дворянский грех можно скрыть от людей. Мы узнаем папа и врагожи. Вы вот локоть в мокро на столе положили, вздрогнули, сморщились. И спина у вас пряма для рабочего человека. Боясь, что он обидит Софью своим тяжелым голосом, усмешкой и словами, мать торопливо и строго заговорила. Она моя подруга, Михаил Иванович. Она хороший человек. В этом деле седые волосы нажила. Ты... Не очень. Рыбин тяжело вздохнул. Разве я говорю обидно? Софья, взглянув на него, сухо спросила. Вы что-то хотели сказать мне? Я? Да. Вот тут человек... Недавно явился новый двоюродный брат Якову, больной он в Чехотке. Позвать его можно? — Что же, позовите, — ответила Софья. Робин взглянул на нее, прищурив глаза и понизив голос, сказал, — Ефим, ты бы пошел к нему, скажи, чтобы к ночи он явился, вот. Ефим надел картуз и, молча ни на кого не глядя,